Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом. В переднем углу на полке стоял большой медный крест. Два медных старинных складня и медная в виде кадила посуда для ладана. На гвоздике висели ременные листовки четки. Народ набожный, подумал, рассматривая доктор, и ему было приятно, что Дуня живет в такой строгой религиозной семье. Должно быть, киржаки. По комнате то и дело проходили курятнику и обратно какие-то фигуры. Ни то мужиков, ни то баб. Доктор не обращал внимания. А из полуоткрытых дверей доносилось: он как его торрарахнет, да как надаст. Трезвый? Как вот трезвый? Как бы трезвый был, нечто соданул бы ножом в бок. Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох. «Ох, грех, грех!» Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя. Лицо красное, возбужденное, а мускул над правым глазом подергивался, что бывало каждый раз, когда доктор волновался. «Ты у меня не финти, сукин сын!» вдруг за дверями заревел урядник. «Ваше благородие, Господи, да неужто ж я смел бы? Что ты, что ты? Пожалей старика, батюшка! Я тебя пожалею, вот я тебя пожалею!» Шел суд и расправа. А купец храпел на всю избу и охал, да тоскливо попискивал самовар. Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и кралась к сердцу грусть. Вот он тут сядет и подождет Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может, поймет его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую радостную жизнь. Он сел на преступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, вглядывался в тьму звездной ночи. Ночь была тихая, ядреная. На горе за селом колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы из желто-серого дыма, а искры и уносились к темным небесам. Где-то далеко-далеко заревели коровы, да прогрохотала по мерзлой дороге телега. И опять тишина. За воротами слышался чей-то разговор. Доктор вышел на улицу, три мужика. Что, пожар? «Да», — ответили все вдруг, — «Рига у крестьянина горит». «Не опасно?» «Нет, далеч, Так что за селом. А кроме того, тихо». Еще что-то говорили. Спрашивали его, он отвечал и сам как будто спрашивал, но все это и разговоры, и зарево пожара плыло мимо его сознания. Он пошел во двор и снова опустился на приступки крыльца. Тоскливо стало. «А что, Евдокия Ивановна, не вернулась из бани? Поди еще нет, а тебе по что?» Доктор не знал, что ответить старухе. «Да я так, собственно, хотел самоварчик попросить». «Ну-ка, я час Он курил папиросу за папиросой, думал. «Черт знает, как это так сразу, странно? Это водка, все водка наделала, пьян». «Водка?» — прозвучала в ушах. Водка ли? Вдруг выплыли из тьмы, Чьи-то родные ласковые глаза Поманили, усмехнулись, Прильнули вплотную, смотрят. Что, любишь? Отмахнулся рукой. Замолкла, спряталась, притаилась. Волна за волной шли мысли, То робкие и расплывчатые, То дерзкие и неотразимо влекущие. Вот возьмет Дуню, Красавицу, каких нет в городе, привяжет ее к себе лаской, умом, привьет ей любовь к знанию и заживет тихой-тихой здоровой жизнью. Может быть, уедет в деревню, что ж, разве таких оказий не бывает? Да-да, в деревню, думал он вслух, понесу туда свет, знание, помощь. А если, а вдруг? Он не кончил, не хотел кончать, боялся. Пожар на горе затихал, Дуня, Дорогая моя, вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба. Сорвалась звездочка, а я пьян, и не идет Дуня, Краля. Ты говоришь, Краля? Допустим, — бормотал, потягиваясь доктор. Подошла собака, полоскалась, лизнула в лицо, ушла. Выплыли откуда-то звуки гармошки и песня, — прислушался доктор. Должно быть рекруты. Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие. Как во нашем вобору, там горит лампадка. Не полюбит ли меня здешняя солдатка? Залаяли собаки, набрасываясь с стервенением. Хлопнули ворота, раздались ругань, крик, а затем большой камень, очевидно пущенный в собаку, Ударил в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня дала собак. Что пригорюнился? Спать пора. Дуня! Доктор вздрогнул и жадно обнял ее. Теплую, пахнувшую свежим веником. Сядь, посидим. Да некогда, право. Пусти. Сядь, поговорим. Нет, пусти. Некогда. Однако села, склонив голову к его плечу, И заглянула в глаза. «Вот я хотел сказать тебе», — начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы. «Хотел сказать, что полюбил тебя горячо». «Горячо? Не обожги, смотри». Она засмеялась тихим, хитроватым смехом. «Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь. Хочешь?» «Ох, мутишь ты меня, барин». И зачем тебя нелегкая принесла сюда? Я тебя люблю. Приворожила, что ли, ты меня? В куфарке зовешь, ли как? Поди, жена, а ли есть? Нету, Дуня, нету. Никогда никто. Ах, бедный ты мой, бедный. Дай пожалею. Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо. Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело!» А Дуня ласково нараспев говорила, обнимая доктора. «Милый ты мой, ребёночек мой, дай-кась поцелую тебя». Вот скрипнула в сенцах дверь. Кто-то поставил на пол вёдра и стал шарить по стене. Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, припав к стене крыльца. Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон. Опять скрипнула дверь, закряхтел кто-то икнул, завозился. И вдруг из темноты синей раздался старушечий шепелявый окрик. «Ай, кто тут? Ты что это хваташ?» «Да это я, саквояж ищу, чемодан!» Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу. «Чиквоян!» я тебе такой чиквоян покажуязвитьте и шаблапал это ты бабушка хрипел купец а тебе кого греховодник дуня давилась от смеха купец пошел к выходу а старуха все еще шепелявила ему вдогонку чиквадан ишь ты чего захотел какой такой тот чиквадан про тебя доспелся тьфу Купец наткнулся на доктора. «Ах, это ты! Мечта нем предаетесь? Ну ладно, мечтай, мечтай. А чистой? Хе-хе!» И он полез по ступенькам, держась за поручни. Дуня скользнула в сене, но доктор настиг ее, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь. «Пусти!» — молила его. «Пусти! Не могу! Пусти! Ну пусти!» А уходя бросила: я приду к тебе. Дуня, родной мой, желанный.